Военный заговор и удар по пятой колонне. Все мы хорошо помним, как с открытием шлюзов гласности печати телевидения страны, подконтрольные сионистам, начали обелять палачей нашего народа, своих соплеменников из партии на верхушке армии и ОГПУ НКВД, казненных по приговорам судов в 37-38 годах, за участие в военном заговоре, обвиняя Сталина, В организации террора. Нет, они не вспомнили ни Ленина, ни Свердлова, ни Зиновьева, ни Урицкого, ни прочих тысяч палачей своих соплеменников, этих выродков человечества, которые за годы гражданской войны уничтожили 18 миллионов человек. Они не вспомнили и палачей Минжинского и Ягоду, не говоря уже о Берии, которые самозабвенно уничтожали русский народ. Нет, их вопль нёсся только по поводу уничтожения их соплеменников, наших палачей. Вот это и есть самый махровый еврейский расизм и фашизм, который уже стал понятием всем человечеству. Но околпачивать народы можно только на какой-то период. Потом неизбежно наступает прозрение. Наступает это прозрение и в сегодняшней России. Защищая врагов и полычей нашего народа, мутанты из антироссийской прессы и телевидения сами стали для нас врагами народа. Мы помним всех, для кого судебное возмездие, не имеющее сроков давности, ещё впереди. Устранение Троцкого со всех постов в государстве явилось большим ударом для сиони-масонских центров Запада и пятой колонны в СССР. Главная ошибка сионистов была то, что они всю свою ставку сделали на Троцкого, не имея запасных фигур равного калибра. И когда в нужный момент после смерти Ленина настал черёд определяться с его наследником, Троцкий заболел от наглого желания и самоуверенности, что его переизберут на великое княжение. Увы, Сталин перехватил и инициативу у самоуверенных и наглых палачей и демагогов. На первых порах в рядах сионистов царила большая растерянность, но последующая перегруппировка сил уже ничего не дала. Момент был упущен, предстояла борьба, ибо только путем борьбы можно было вернуть главную власть в стране. Сталин, как большой психолог, чётко рассчитал свои силы, нравственное обожествление ленинских и троцкистских кадров, метавшихся из одной страны в другую, общую ситуацию в стране и умело столкнул эти группировки палачей в междоусобной борьбе за власть. К тридцатым годам он уже уверенно владел всей полнотой власти. Но и они не сидели сложа руки. Мировое еврейское намоноство уже полным ходом вело подготовку Второй мировой войны. Американские евреи, ведущие банкиры США в 1929 году дали Гитлеру добро на финансирование его партии для борьбы за захват власти в Германии. Ведь вся гитлеровская верхушка были свои люди, полуевреи, на четверти евреи и так далее за исключением одного чистокровного немца Геринга, но и тот был женат на еврейке. Все они были такими же выходцами из местечковых житков, какими были и многие вожди Октябрьского переворота в России в 1917 году. Сталин спутал карты мирового сионизма, не только лишив Троцкого всех постов в государстве, но и выдворив его за пределы СССР. Высший эшелон партии большевиков на тот период без всяких натяжек можно назвать сиониской партией Советского Союза. Как в центре, так и на местах все эти Каменевы, Ризенфельды, Зиновьевы Абфельбаумы, Радаки, Зобельсона и так далее, опирались на полочи типа братьев Беленьких, Герш и Арона. Этот Герш потом в своей автобиографии напишет Я вёл беспощадную борьбу против русского шовинизма. Арона Исааковича Ванштейна, хорошо помогавшего сначала Троцкому в его кровавых акциях в Белоруссии и Киргизии, а затем в России, Николая Николаевича Крестинского, скрывшего свою национальность, назвавшись украинцем, что не помешало ему в 1903 году вступить в бунт, а будущим наркомом финансов у Ленина, украсить первые советские деньги шестью конечными звёздами израильского царя Давида. Белокуна, венгерского еврея, особенно зверствовавшего в Крыму на парос Залкинд с землячкой Лациса Судрапса, латышского еврея, который в своей книге Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией открыто написал нам, как израильтянам, надо построить царство будущего И строил на море крови, на костях десятков и сотен тысяч замученных им и его подручными русских, украинцев, белорусов и других народов на Украине и непосредственно в Киеве. Яковлева, Эпштейна, Рязанова, Гольденбаха, дружка Свердлова, Сосновского. Итак, нестим не числа. Ибо за ними стояли такие же палачи-соплеменники, только рангом пониже. А за теми стояли следующие и т.д. Это был мощнейший фундамент, заложенный сионо-большевиками и предателями народа, опираясь на который, пятая колонна и мировой сионизм планировали осуществить свой реванш. Часть их расстреляют в 1937-38 годах. Но что стоило смерти этих недоносков по сравнению с десятками миллионов россиян уничтоженных ими? И тем не менее, проведя на высшей пост НКВД Ежова, Сталин повёл бескомпромиссную борьбу против пятой колонны главной пятой колонны в СССР. В случае войны можно было спрогнозировать в русле анализа их действий в других странах Европы, который даёт основание полагать, что мировой сионизм приказал бы всем этим Тухачевским, Коркам, Эдельманам, Якирам, Убаревичам, Фельдманам, высшие военные чины в СССР и прочим капитулировать перед Гитлером с целью дележа страны, если бы ещё раньше они не свергли Сталина.